Пил как-то Буратино гитару и говорит «Ого, какой у тебя пупок!» Смотрите в кинотеатрах страны новый фильм о буднях китайского роддома «Нерестилище». Поздравь меня, мне дали майора. Поздравляю, и что ты с ним сделал?»